тырты уровень потенциал 25 нейтральный класс особая способность бронебойность способен применять боевой транс но пока не может это делать по собственному желанию светлана шуйская 63 года 18 уровень потенциал 18 два класса холод и целительство владеет режимом боевого транса испанец 48 лет 23 уровень потенциал 23 нейтральный класс титан владеет бронебойными техниками. Клавдия Семеновна, секретарша, 67 лет, 17 уровень, потенциал, 17, кислотный класс, ветеран боевых действий. Даша Цветкова, 37 лет, 19 уровень, потенциал, 19, земляной и водные классы. Маша Цветкова, 37 лет, 20 уровень, потенциал, 20, электрический и водные классы. Обе сестры – высококлассные наемницы и ближайшие подруги Георгия Романова. Император Константин, 63 года, 22 уровень, потенциал 22, огненные и водные классы. Никто, кроме Шуйской, не знает о получении императором ранга Титан. Генерал Панкратов, 67 лет, 22 уровень, потенциал 22, земляной класс, владеет максимальным количеством управляемой пыли в Российской империи. Георгий Романов, 37 лет. 20-й уровень, потенциал — 20. Огненный и нейтральный класс. Может управлять внушительным количеством ранговой пыли, что делает его очень серьезным бойцом. Арсений Романов, 29 лет. 17-й уровень, потенциал — 18. Второй по силе мысле счет в Российской империи. Также обладает огненным классом. Елена Романова, 21 год. 11-й уровень, потенциал — 18. Огненный и целительский класс. Райли Джонс, Воронова, 26 лет. 14 уровень, потенциал 16. Нейтральный класс. Обладает способностью крылья и бронебойными техниками. Петр Егерев, 42 года. 14 уровень, потенциал 14. Воздушный класс. Имеет богатый боевой опыт, поэтому сражается на уровне крепкого ратника. Кейла ш о а н и 18 лет. 8 уровень, потенциал 19, электрический класс. Екатерина Шуйская, 21 год, 11 уровень, потенциал 17, класс холода и целительства.